Глава 3. Если не я, то кто? Самоконтроль как профилактика осложнений диабета. Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос. Плутарх. Что обязательно должен знать и уметь каждый человек с сахарным диабетом? Как уже стало понятно, сам по себе сахарный диабет при правильном лечении может никогда не реализоваться в осложнениях и не причинить никакого вреда. Но для этого диабетом надо научиться управлять. Хотите победить диабет? Научитесь им управлять. Обязательное условие профилактики и успешного лечения сахарного диабета – самоконтроль. Что именно должен уметь контролировать каждый человек с диабетом? какими приборами устройствами лабораторными тестами он должен научиться пользоваться самостоятельно нужно уметь определять первое глюкозу в крови глюкометрия второе артериальное давление тонометрия третье ацетон и белок в моче первое глюкометрия Сейчас даже трудно себе представить, что еще пару десятков лет назад исследования гликемии уровня глюкозы в крови могли проводить только в специальных биохимических лабораториях. При сахарном диабете, когда человек постоянно балансирует между гипергликемией – высоким уровнем глюкозы в крови и гипогликемией – низким содержанием глюкозы, потребность в измерении гликемии существует ежедневно у некоторых пациентов многократно в течение суток. Для чего это нужно? чтобы своевременно изменить, отрегулировать сахароснижающую терапию. Понятно, что никакие походы в поликлинику для определения глюкозы в крови не обеспечат достаточного количества измерений. Отсюда следует правило. Каждый человек с сахарным диабетом должен иметь глюкометр для постоянного использования и свободно владеть техникой глюкометрии. Легко сказать «свободно владеть», Глюкометр – это маленькое устройство для самостоятельного пользования, настоящий лабораторный прибор, требующий специальной калибровки, регулярной проверки точности и четкого выполнения процедуры исследования. Скажите, трудно? Ничуть. Все современные глюкометры устроены просто, удобно и надежно. При этом уровень глюкозы они определяют за несколько секунд экспресс-методом. Что нужно знать о глюкометрах, чтобы легко освоить любой из них? Прежде всего то, что они все похожи друг на друга, различия невелики. Собственно, глюкометр – маленькое устройство в пластмассовом корпусе, легко умещающееся на ладони. Внутри расположен источник питания – одна или две маленькие круглые батарейки, которые периодически приблизительно раз в полгода следует менять. Глюкометр имеет табло, где показываются результаты измерений. Табло оснащено электронными часами, на которых можно выставить дату и время, чтобы впоследствии, просматривая результаты предыдущих измерений, сохранившиеся в памяти устройства, можно было видеть, когда именно было сделано исследование. На глюкометре есть одна или две кнопки. Они предназначены для прокрутки данных, сохраненных в памяти, а также для установки даты и времени. В некоторых моделях эти же кнопки используются для калибровки аппарата. Все глюкометры имеют прорезь для тест-полосок, расходных материалов, на которые наносится капля крови при каждом измерении. У некоторых моделей есть дополнительное отверстие для специальной калибровочной сим-карты – чипа. Принцип глюкометрии сводится к следующему. Глюкометр калибруется согласно инструкции при помощи чипа или других опций настройки. После этого аппарат готов к работе и может использоваться, пока не закончатся тест-полоски в очередной коробочке. Перед работой с новой коробочкой тест-полосок может потребоваться новая калибровка. Если у новой коробки чип-код калибровки такой же, как и у предыдущих тест-полосок, калибровка не нужна. Процедура глюкометрии очень проста. Тест-полоску вставляют в прорезь глюкометра. Это действие автоматически включает аппарат, табло его загорается, и через несколько секунд появляется символ «мигающая капля», что указывает на готовность к исследованию. На тест-полоску наносят каплю крови, и через несколько секунд на табло появляется показатель вашей гликемии. Современные глюкометры в большинстве своем определяют глюкозу в плазме крови. У таких аппаратов на конце тест-полоски расположен специальный капилляр, который всасывает крохотную капельку крови и далее определяет гликемию плазмы. Но есть и устройства, определяющие гликемию цельной крови. При их использовании происходит нанесение капли крови на специальное активное окно, тест-полоски, и через несколько секунд на табло высвечиваются результаты гликемии. Следует помнить, что гликемия плазмы всегда чуть выше, на 0,5 – 1,1 на литр, чем гликемия цельной крови. Чтобы прокалывание кожи для получения капли крови было быстрым и безболезненным, к глюкометру прилагается специальное прокалывающее устройство со сменными стерильными ланцетами. Устройство позволяет регулировать глубину прокола. Приблизительно раз в месяц следует проверять точность глюкометра при помощи специальных калибровочных растворов, которые продаются в аптеке. Учтите, что домашние глюкометры обладают некоторой погрешностью измерений и менее точны, чем оборудование больших лабораторий. Точность показаний может ухудшаться от перепадов температуры и влажности окружающего воздуха, многократности измерений, длительности срока службы. И все-таки эти устройства достаточно точны. Их данные редко отличаются от лабораторных более чем на 1 ммоль на литр. Индивидуальную частоту исследований гликемии определяет лечащий врач. Помните, что актуальными показателями являются не только значения гликемии натощак, но и показатели в течение дня, например, через 2 часа после приема пищи. Частота исследований гликемии не всегда подчиняется принципу «чем чаще, тем лучше», В каждом конкретном случае она проводится по принципу «необходимо и достаточно». Второе. Тонометрия. Контроль артериального давления. Самостоятельное измерение АД артериального давления – столь же важный навык для человека с сахарным диабетом, как и самоконтроль гликемии. Почему при диабете важно контролировать АД? Мы обсудили повреждения кровеносных сосудов, характерные для осложнений сахарного диабета. Эти повреждения могут приводить к нарушениям структуры и тонуса артерий и капилляров, что проявляется повышением АД. Причиной повышения АД могут стать и диабетические изменения почек. Кроме того, при сахарном диабете второго типа артериальная гипертония часто развивается самостоятельно, одновременно с нарушениями углеводного обмена, в рамках так называемого метаболического синдрома, о котором мы подробно будем говорить позже. В качестве домашнего тонометра лучше приобрести устройство-автомат, работающее как от сети, так и от батареек. Следует отдать предпочтение тонометру с манжеткой, накладываемой на плечо. Чтобы получить достоверные результаты, надо соблюдать определенное правило. Перед изменением АД стоит отдохнуть и спокойно посидеть в течение 5 минут. Во время измерения не разговаривать. АД обычно измеряют в положении сидя, но иногда приходится делать это в положении лежа. Плечо руки, на которой измеряется АД, и аппарат должны находиться на уровне сердца. Нижний край манжетки располагается примерно на 2 см выше локтевого сгиба.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 Вам же надо помнить, что повышение АД возможно без всяких субъективных ощущений, таких как головная боль, головокружение, слабость и так далее. Поэтому не пропускайте измерения АД даже при хорошем самочувствии. Разумеется, при внезапном ухудшении самочувствия вам обязательно следует измерить АД, а также исследовать гликемию. Третье. Ацетон и белок в моче. Для определения ацетона и белка в моче существуют специальный тест полоски, которые можно приобрести в аптеке. Уровень ацетона в моче следует проверять при высокой более 15 ммоль на литр гипергликемии, чтобы при необходимости своевременно обратиться к врачу. Анализ мочи на белок альбумин проводится, как правило, в лабораторных условиях по назначению врача. Но если такой возможности нет, можно использовать тест полоски для определения альбуминурии. При положительном результате надо сообщить врачу, чтобы принять своевременные профилактические меры для защиты почек от повреждения диабета. Важно помнить, что все органы, мишени, на которые направлена агрессия диабета, а именно сосуды, нервные волокна, глаза, почки, ноги, можно уберечь, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови.